Пытаясь спасти то, что еще можно было спасти, Десталь с января 1918 года буквально бомбардировала ЦК и Совнарком письмами, обращалась и лично к Ленину с требованием принять меры. С ней как будто соглашались, говорили, что положение впрямь нетерпимое, но всякий раз находились более неотложные вещи. Она уже стала отчаиваться, однажды даже сказала Трогау, что никого ни о чем просить больше не будет, сил у нее нет». Лишь в 1922 году Ленин неожиданно сам позвонил ей домой и сказал, что если у нее есть конкретные соображения о создании Института природной гениальности, они готовы их заслушать через неделю на очередном заседании Совнаркома. Но, — добавил он ласково, — пускай не обольщается, шансов немного и не только по причинам финансовым, есть идеологические возражения. Все-таки он постарается ее поддержать. Сталин тоже говорил, что будет голосовать «за». Обоснование и проект устава института были подготовлены Де Стали Трагао буквально в три дня. Они писали его день и ночь, и несмотря на последующие пертурбации, тот экземпляр, как ни странно, сохранился. В больничной библиотеке он есть. По внешнему виду, да и, так сказать, по начинке, он мало отличается от других подобных документов. И сейчас трудно представить, какое возмущение вызвал поначалу сам институт. Обоснование состояло из следующих частей. Преамбула, где после слов о форсированной индустриализации утверждалось, что катастрофическая нехватка гениев неминуемо приведет ее к срыву и поставит революцию на грань гибели. Далее отмечалось, что государству необходимы научные критерии гениальности, оно не может больше довольствоваться такой глупостью, как «нравится, не нравится, плохо, хорошо», а должно знать точно, симуляция ли это таланта, ее будут устанавливать, как суд устанавливает симуляцию невменяемости, или что-то настоящее. Ясно, сколько денег могло быть сэкономлено тогда на одном искусстве. Следом шло объяснение самого феномена гениальности. Трагау и Сталь писали, нельзя смотреть на душевные болезни, любые другие виды патологии, как на нечто целиком вредоносное. Это взгляд врачей, которые подходят к гениям, словно к обыкновенным людям, или, вернее, словно к обыкновенным больным. Мы должны рассматривать патологию диалектически видеть положительные ее стороны. Всегда помнить, что гений есть результат скрещивания двух биологических линий. В одной накоплено огромное количество гипостатической энергии, называемой в просторечии одаренностью. Это еще не сама гениальность, а ее потенция. Для того, чтобы гений раскрылся и энергия высвободилась, необходим механизм ее выявления как бы пусковой крючок. Им и становится патология, которую гений наследует от другого своего предка. Нормальный аппарат сознания, подчеркивали трогау и сталь, тормоз гениальности. Как всякая система, он противен не норме. Творческий процесс вообще вне сферы ясного сознания. Все приходит оттуда, откуда и бред. В заключение формулировалась цель института. Не дать гению пройти непризнанным и неиспользованным, найти его, понять, раскрыть, а затем планомерно развить. Работу предполагалось разбить на ряд этапов и направлений. На первых порах главное изучение всех вопросов, связанных с гениальностью, и научная экспертиза, тестирование как самих гениев, так и их творений. Причем особое внимание, настаивали достали Трагау, следует уделить тем из них, кто из-за недостатка образования или по другим причинам не может проявить свою гениальность. Это огромный резерв, настоящий клан отмечали они. На выставках, в музеях, в редакциях журналов и издательствах, на конкурсах технических изобретений Каждый год скапливается неимоверное число образцов патологического творчества. Многие, очень многие из них созданы гениями, и наша задача — не позволить им пройти незамеченными, кануть в лету. Другой резерв — сны, видения, состояние гипноза, транса, аффекты истерики, разного рода галлюцинации. В них, писали Сталит в самом чистом, самом совершенном виде содержится то, что принято называть гениальностью — Иногда достаточно одного единственного сна, чтобы перевернуть наше представление о Вселенной. Экспертиза, анализ того, что является гением в снах и видениях, уже оправдывает существование института. Третий резерв – тюрьмы и клиники для душевнобольных. В подобных местах, отмечали достали трогау всегда скапливаются одаренные люди, поэтому естественно, что данные учреждения тоже войдут в сферу интересов ИПГ. Зная законы творческой патологии, государство займет иную позицию в отношении аномальных, часто асоциальных проявлений психики гения, перестанет бросать такого рода людей на каторгу или запирать в сумасшедшие дома, напротив передаст их в ИПГ, где они будут творить на благо общества. В связи с этим, хотя и не только, Сталит Рогау предложили создать при ВПГ интернат на 100 коек и специальное учебное заведение на 200 воспитанников. Интернатские койки должны были занять пациенты психдомов и зеки а также те, в сущности, немногочисленные гения, которые, все беря из себя, могли творить лишь в тепличных условиях. Подобные экземпляры, пояснился в наркомии Трагау, как правило, стараются вести замкнутый образ жизни и очень редко общаются даже с себе подобными. Были койки для гений, в своле, ослабевшие от голода, холода и болезней. в интернате они могли бы справиться и прийти в себя – Школу при ИПГ Досталь думала отбирать исключительно вундеркиндов. В штатном расписании института значился и экспериментальный отдел для проверки разнообразных средств стимуляции патологии, среди прочего искусственным образом вызваны трагедии, потрясения, боль, голод, холод, смерть близких, словом, все, что дало бы возможность, способствовало бы высвобождению накопленной гением созидательной энергии. Впоследствии, расширяясь, ИПГ должен был стать ядром целого комплекса институтов, задачей полностью раскрыть способности, заложенные в человека природой. В частности, достичь всех видов гениальности, включая вечную молодость и бессмертие. Как я уже говорил, проект не вызвал на совнаркоме возражений и был легко утвержден. Однако трогау и сталь радовались рано. Уже через год оппозиция ПГ среди политаристократии, старых подпольщиков и революционеров была такая, что, казалось, институт обречен. Началось со спецшколы для вундеркиндов, которую достали Трогау считали простым довеском к институту. Едва она появилась, по партии поползли слухи, что именно из ее выпускников будут заполнять вакансии в высшей номенклатуре. Кто их пустил, неизвестно. Один раз Ленин на закрытом совещании действительно сказал нечто подобное, но то была случайная оговорка. «Раньше у ИПГ не было врагов». Наоборот, все стремились ему помочь, поддержать, ведь не было ничего, ни здания, ни оборудования, ни денег. Вокруг разруха, голод. Достали, тем пользовалось, иначе поставить институт на ноги было, конечно, немыслимо. Известно, что отдаренному коню в зубы не смотрят. Но однажды в разговоре с Тарагао она обмолвилась, что, похоже, на них глядят, как в прежние времена на воспитателей наследника престола но прозрения у них были нечисты. Что помощь не и каждый, кто хоть что-нибудь сделал для ЭПГ, уверен, что имеет право на благодарность, и сталь вообще не приходила в голову. То был нередкий случай, когда умные, обычно все понимающие люди, напрочь не замечают происходящего кругу. Намеки, которые им делались, были весьма прозрачны, однако Досталь и трогало, больше года ничего не видели и ни о чем не ведали, почти единогласное требование ЦК о ликвидации института стало для них полной неожиданностью. Возмущение копилось давно, и причина его была проста. Досталь и вправду набрала в школу одних вундеркиндов. А парт аристократии была убеждена, что, чтобы революция не погибла и не свернула с истинного пути, в интернате должны учиться дети старых большевиков. их дети. «Думаю», — говорил Ифраимов, — «компромисс был. Зачисляя на в школу два-три десятка отпрысков членов ЦК, все бы улеглось. Но то сталь уперлась. В результате против института были выдвинуты серьезные политические обвинения». В закрытом постановлении ЦК 13 марта 1923 года говорилось, что ИПГ стал рассадником реакционной по существу российской теории Менделя-Моргана-Вайсмана и защищает изначальное неравенство людей. Неравенство, наследуемое, заложенное в них самой природой и жить, которое даже при коммунизме не удастся никогда и никому. Под сомнение попадают главные коммунистические идеалы. Станет эта теория известна массам, От партии отойдут миллионы, строительство нового общества надолго остановится. Еще страшнее было другое обвинение. Анализ листков по учету кадров учеников показал, что свыше 80% унтеркиндов происходит из семей дворян, буржуев и попов, то есть людей классово-чуждах советской власти. Это было сопоставимо с дворянским происхождением самой Десталь, И сделан вывод, что цель ИПГ – тихая, ползучая, того еще более опасная контрреволюция. Создание института – диверсия, которая ставит под угрозу само построение коммунизма в России. Компания против ИПГ была хорошо организована, и напор партийной аристократии так силен, что ни Ленин, ни Сталин противостоять ему не смогли. Деятельность института была заморожена. Лишь спустя пять лет, когда Сталин вошел в настоящую силу, пг снова возобновила работу. Старые большевики к тому времени заметно ослабели. Это было видно даже на глаз. В них, как раньше в Ленине, все сильнее была тяга к смерти. Ленин, будучи верным учеником Скрябина, знал, что русская революция – лишь начало прелюдия всемирной гибели и апокалипсиса. Мир всегда и везде зло, мерзость, только пройдя через смерть, только очищившись смертью от всепроникающего зла, человечество может возродиться, воскреснуть для новой жизни. Однако к 1927 году надежды на мировую революцию и всеобщую гибель растаяли, и большевики, понимая, что жизнь не удалась, то, за что они боролись, были готовы на любые жертвы, увидеть им так и не суждено, Теперь всеми силами торопили собственную смерть. К власти двигалось другое поколение коммунистов, по большей части из ортодоксальных федоровцев. Эти ставили только на жизнь, на вечную жизнь и на вечную молодость, ненавидели и не принимали смерть ни в каком ее виде. Сталин был их естественным и решительным лидером. И когда в 1927 году институт был воссоздан, никто не протестовал. Партийная аристократия смирилась, единственное, на что она еще продолжала надеяться, что если не ей, то, может быть, хотя бы ее детям доведется привести народа Земли к смерти. Попытки протолкнуть наследников в спецшколу при ИПГ приобрели теперь унизительный, часто и анекдотический характер. Думая, что сумеют заинтересовать Десталь, партийцы снабжали своих чад подробнейшими анамнезами. Их за взятки составляли лучшие психиатры обеих столиц, из которых следовало, что и они, и их родители, и все прочие родственники, как по женской, так и по мужской линии, не только имели скрытую одаренность, легкое самовосхваление не грех, но, главное, болели всеми видами душевных заболеваний, известных врачам, были просто-напросто невменяемыми так, что ни за какие деяния, в том числе и за революцию, даже в первую очередь за революцию, они ответственности не несут и нести не могут. «Революция», писали они без тени сомнений, «была чистой воды бредом наваждения, и то, что они в ней участвовали, то, что они ее совершали, объясняется исключительно их невменяемостью, тем состоянием аффекта, в котором они постоянно находились, начиная с 1905 года». Убеждение, что приобретенные признаки наследуются, объяснял Ифраимов, разделяла в то время вся верхушка партии. Еще в 1922 году из Америки в Россию переехал известный биолог, ярый противник генетики Пауль Каммерер, и страна встретила его восторженно. Десятью годами ранее Каммерер обследовал два отряда итальянского рабочего класса, а именно генуэзских булочников и грузчиков и доказал, что передаются не только явные для всех различимые особенности лица, фигуры, но дети, внуки и правнуки, то есть четыре поколения каждой семьи, строжайшим образом наследуют школьные оценки своих предков, в связи с чем генуэзские учителя даже думают вообще отказаться от дневников. Эта работа, рассказывал Ифраимов, нанесла Менделю сокрушительный удар. Однако враг не сдался. Союзник Менделя Вейсман Пытался спасти то, что еще можно было спасти. На протяжении 22-х поколений он безжалостно отрезал лаборатории мышам хвосты, и так как потомство, ничему не желая учиться, все равно рождалось хвостатом, посчитал, что теория Каммерера опровергнута. Каммерер повторил опыты Вейсмана уже в Москве, и их результатов ждали, затаив дыхание. Оказалось, что действительно мыши не менее 25 поколений подряд рождаются с хвостами, и в том случае, когда у их родителей они были отрублены. Для природы, писал Камера, это чересчур малый срок, чтобы сделать выводы. Но заживление ран после ампутации с каждым пометом идет быстрее и безболезненнее. Интересно, что даже Сталин, которому история его собственной семьи должна была объяснить, что наследуется, а что нет, до конца своих дней был убежден, что для нравственного здоровья народа необходимо поддерживать именно теорию Камерера. Пускай она лишь красивая сказка, идеал, столь же далекий от жизни, как учение Христа а не циничное учение Моргана-Вейсмана. Иначе тяга людей к добру окончательно сойдет на нет. Зачем все жертвы, весь тяжкий, мучительный путь совершенствования, если детям так и не придется начинать с нуля? Понимая это, Сталин в 1923 году в соавторстве с Лениным опубликовал книгу о гениальности при социализме. Ленин весь год тяжело болел, стоял на краю могилы и, по всей вероятности, писал работу «Один Сталин». Лениным она была лишь одобрена. Вопрос наследования гениальности трактовался в книге с необычайной уклончивостью. Фактически он вообще обходился. Утверждалось лишь, что после Октябрьской революции суть истинной гениальности в неуклонном, часто интуитивном, часто вопреки логике и разуму следовании генеральной линии партии, неучастие ни в каких оппозициях и платформах, остальное уже второстепенно и не имеет значения. Иллюзии насчет Камерера Сталин разделял долго – Ему так хотелось верить, что приобретенные признаки наследуются, и дети его вернейших сподвижников переймут от своих отцов все лучше. Он не хотел видеть то, что видели остальные, то, что Десталь говорила ему день за днем. Старые большевики и их дети больше ничего не могут, а тормоз партии. Именно из-за них вокруг застой и апатия. Сколько лет она убеждала его, повторяла и повторяла, что их всех давным-давно пора пустить под нож. Партия нуждается в новых людях, в новой крови. Она должна молодиться. Она спрашивала его, партия – живой организм или труп? Если она живая, то должна подчиняться законам природы. Каждый садовник знает, если осенью не обрезать старых ветвей, сад одичает, перестанет плодоносить. Она говорила ему, что огород надо пропалывать, часто пропалывать, иначе ничего не вырастет. Если жалеть сорняки и все, что глушит, тянет соки из полезных растений, отбирает у них солнце и воду, урожая не будет, его просто не может быть. Но он не слышал ее, не хотел ее слушать, гнал от себя всякий раз, когда она начинала этот разговор. Он был очень хороший, очень добрый и немного сентиментальный человек. Конечно, он был лучше всех, кто его окружал, но для партии и для страны в то время доброта была не благом, а злом. А она ничего не могла с ним поделать. Только ревность, только она одна освобождала его, только она давала ему силы. Но в конце концов не могла же достать переспать с половиной страны. В Кунцево они часто гуляли вместе по парку. Сталин любил слушать, как она рассказывает о букашках, о бабочках, о траве, и цветах. Сталь этим пользовалась. Возвращаясь к саду и огороду, она на новых и новых примерах объясняла ему, что революция есть явление природы, что она органична и всегда права. И если судьба сделала его вождем революции, законы естества — единственные, которым он, Сталин, должен подчиниться. «Природа», — говорила она ему, — «устроена так, что смерть — ее часть. Смерть — инструмент ускорения жизни». Вне смерти застой литаргии, смерть отсекает тупиковые линии, отсекает тех, кто уже не способен к развитию, не может ничего добавить. И это касается всех, всей страны, а не только большевиков. Если он хочет быстро построить коммунизм, он должен убивать и убивать. Все, что пытается остановить, затормозить, помешать их общему делу, должны быть безжалостно уничтожаемы. Коммунизм строит совершенных людей, люди несовершенные построить его никогда не сумеют, наоборот, они всегда и везде лишь помеха. Он соглашался с ней, он и сам все это знал, но печально говорил, что сделать с собой ничего не может, у него рука не поднимается убить человека, даже оббитых им ее любовников он теперь иногда жалеет. Да Сталь гнала от себя мысль, что, может быть, он просто не создан для власти, ему не хватает воли, не хватает решительности, чтобы стать настоящим вождем, и он должен уйти, дать место тем совершенным людям, о которых она ему каждый день говорит. Она уже отчаялась убедить его, что репрессии, массовые репрессии абсолютно необходимы народу, что без них никак, когда вдруг, это было 1 мая 1929 года, праздник, нашла слова, которым он поверил. В тот день она сказала ему, что смерть, которой умрут люди, убитые по его приказу, не настоящая. Это как бы смерть понарошку, смерть как будто в сказке. Настанет коммунизм, настанет время, когда погибшие ни для чего не будут помехой. И тогда, как и говорил ее учитель Федоров, все они будут возвращены, воскрешены, все восстанут из пепла. Совершенные люди примут на свои плечи весь тяжкий груз, всю ношу строительства новой жизни. А эти маленькие ущербные жалкие человечки просто за то, что они согласились на время уйти из жизни, чтобы не утяжелять крест еще больше, получат награду, самую щедрую из всех возможных наград. Прямо из небытия они попадут в мир, прекраснее которого никогда на земле не было. Мир счастья, гармонии, вечной молодости, вечной красоты, любви, радости, они вернутся в рай, из которого когда-то за грехи был изгнанодан в рай, о котором они продолжали мечтать поколение за поколением. Первомайский разговор был решающим для судеб страны. После него Иосиф Сталин стал, наконец, настоящим Сталином. Тем Сталиным, каким мы все его знаем. Рассказ об Институте природной гениальности и о Сталине был последним из растянувшейся на полторы недели серии наших с Эфраимовым ночных бесед. Сначала мне было интересно, каждый вечер я боялся, что он не придет, был счастлив, когда Эфраимов все-таки приходил, я был к нему и по-человечески очень привязан, но потом я перестал понимать, зачем, для чего он рассказывает мне о Десталь. Он знал, что я ежедневно до позднего вечера выслушиваю, стенографирую, а потом еще и расшифровываю исповеди людей, что лежат у нас в отделении. Знал, почему и ради чего я это делаю. Возможно, мои отношения с Богом от Ифраимова я ничего не скрывал, его уход от меня и от других, любовь, которой я думал спасти стариков и весь мир, казались ему наивными, но он не мог не видеть, как для меня самого и для тех, кто вместе со мной лежит, важны эти поминальные записи». Ефраимов не мог не видеть, как немощные старики с раннего утра выстраиваются друг за другом, хотя по их же просьбе я давно аккуратно и по порядку всех переписал и рядом с ординаторской вывесил список, кто за кем. Они знают, что каждого выслушают в срок, по справедливости, и все равно изо дня в день стоят в очереди, никуда не отходя и ни разу не присев. Прежде мне казалось, что Ефраимов относится ко мне с уважением, пожалуй, даже с нежностью, но теперь я все меньше его понимал. Ведь он видел, что я стенографирую за ним точно так же, как за другими. Но почему достали тех, кто ее любил, нужно внести в синодик, сохранить, я от него так и не услышал. Вряд ли он вел себя этично. Каждую ночь я писал за ним три, иногда и четыре часа, потом расшифровывал, правил, все вместе занимало не меньше шести часов. Я не высыпался, ночью я вообще почти не спал, расшифровывать садился сразу, едва он уходил, боялся забыть детали утром не спал тоже приходили больные кратко не говоря ни слова выстраивались в очередь которая начиналась прямо у моего изголовья конечно я спать больше не мог вставал брал бумагу ручку и опять писал и писал за ними из-за Ифраимова очередь двигалась вдвое медленнее чем могла бы достали отнимал у меня столько же времени сил сколько и все остальные но ради чего Он знал, что сейчас я стараюсь записывать только то, что относится к больнице, к нашим старикам. На больше у меня просто нет сил. Конечно, мне давно надо было с ним поговорить, но я не решался. Мне было неудобно. И потом я каждый раз ждал, что вот сегодня он сам скажет, как-то объясниться. Однажды я все же собрался, но он вдруг встал и пошел к двери. Кричать же в спину показалось глупо. За последние полторы недели я очень устала и мечтал об одном. Выспаться. Я думать ни о чем не мог, кроме как о том, чтобы выспаться, и день, когда Эфраимов наконец оборвал свое повествование, стал для меня огромным облегчением. Первую ночь без разговора о Десталь я спал как убитый. Проснулся свежий, бодрый, и потом до вечера много и хорошо работал. В тот день я вместо двоих пропустил четырех человек».